Глава двадцать третья. Магическая дуэль втроём. Я хмуро смотрела, как соперницы входят в круг. Рунни выглядела невозмутимо, а Алана была заметно бледной. На её пальцах блестели два кольца с большими камнями. Вот девушки расходятся, насколько возможно, дальше друг от друга. «Начинайте!» Прогремел по залу голос Рии Леораны. Она стояла в кругу в стороне от соперниц и делала движение запястьем, словно наматывала на него невидимую нить. В ту же секунду Жиолана резко выставила ладони вперед, и с них вылетела большая черная птица с огромным хищно изогнутым клювом. Рунни со спокойной улыбкой щелкнула пальцами, и на пути летящей птицы... появился светящийся зелёным светом человечек с неприятной ухмылкой. Я сморгнула. Полтергейст? Если и он, то не из замка. Человечек совсем не был похож на местного зелёного старика. «Как она его приручила!» — выдохнула рядом Джу. Человечек в прыжке перехватил птицу за шею и оттащил в сторону, встав напротив Ри и Леораны. Он коротко поклонился судье. Рунни в это время выпустила по ногам противницы несколько золотистых шаров. Желана усмехнулась, и в ту же секунду один из шаров ударил ее сбоку по ногам, как в подножке. Девушка плюхнулась на пятую точку у границы круга. Вид у нее был ошеломленный. «Поединок оказался коротким!» — суховато прозвучал голос Рии Леораны. Победа присуждается адептке Руннигвир. Несколько неожиданной стала материализация в кругу полтергейста Академии. Зеленый человечек раскланялся с той же неприятной ухмылкой. Желана поднялась на ноги. «Это — Это нечестно! — возмутилась она. — О полтергейсте речи не шло. — Нечестно было с вашей стороны взять с собой в дуэльный круг защитные артефакты в виде колец. — бесстрастно проговорила Рия Леорана. — Но, как видите, они здесь не действуют. Круг зачарован лично мной и блокирует действие любого артефакта. Полтергейст же имел право помочь адепт Гвир, так же, как и ваш фамильяр вам. — У нее даже нет фамильяра! — не унималась Желана. — Уверяю вас, есть, и не один. В голосе Леораны прозвучала легкая насмешка. Но использование их в учебных дуэлях противоречит правилам. Дуэль закончена. Полтергейст Академии отпускает фамильяра адептки Гарайт, и участницы покидают круг. Адептка Гвир. зрители заинтригованы!» Вдруг вмешался молчавший до этого Виар. «Вы не могли бы продемонстрировать один из своих фамильяров?» Желана с недовольным видом покинула круг. На ее плече сидела нахохлевшаяся птица с хищным клювом. Полтергейст по кивку исчез. Она немного напряглась, шевельнула губами, и в центре круга появился трехглавый крылатый змей, сотканный из языков пламени. Меньше настоящего дракона, но выглядел он очень эффектно. Фамильяр расправил крылья. «Она с ума сошла!» — прошипел кто-то из девушек. Трёхголовый фамильяр Рунни поднялся в воздух и в полной тишине сделал круг под каменным потолком, после чего растворился в воздухе. «На каком курсе учится девушка?» — довольно громко заинтересовалась Арея. «Впечатляющий уровень магии!» «Ух ты!» — взвизгнул в моей голове голос Анж. «Это что у вас, дуэль наметилась?» «Как видишь», — раздраженно ответила я. «Класс! Ты в паре с Джу? Да это же просто подарок!» «Не понимаю, чему ты радуешься. Она же меня размажет в этом кругу», — возмутилась я. «Я не знаю, что делать». «Не психовать!» — голос Анжелии прозвучал задорно. «Я давно мечтала долбануть магией под Джу». «Это я очень удачно зашла. Главное, не мешай. Две души вполне могут управлять одним телом. Нас вызывают. Вперед, шевелим ножками». Ноги сами резво внесли меня в круг. За спиной раздался треск. «Магическая атака в спину адептки Краз. холодно прокомментировала Рия Лиорана. «Защита адептки успешно отразила нападение». Так как зал зачарован от подобных несчастных приемов, нападавших ждут некоторые сюрпризы. О соблюдении правил магической дуэли мы подробно поговорим на первом же занятии в Академии. Я обернулась. Дориана прикрывала рукой увеличившийся раза в три нос. Хрупкая шатенка ангельского вида в ужасе ощупывала лицо. На нем густо высыпали огромные красные прыщи. Анж хихикнула. «Ну что, минут пять-десять у меня есть?» — с удовлетворением заявила она. «Пойдем веселиться». «А фамильяр у тебя есть?» — кисло спросила я, становясь туда, куда указала судья. «Не, он не был мне нужен. Зато у меня есть мозги», — самоуверенно ответила Анж. «В ее мозгах я сильно сомневалась. По-моему, в голове Анжелии постоянно гуляет ветер». Но Анж, по-любому, в отличие от меня, что-то умеет. «Начинайте!» — голос Ри и Леораны бомбой взорвался в ушах. Мы с Джу Лайей вскинули руки одновременно. Из рук Джу вылетели два огневика размером с теннисные мечи и понеслись в мою сторону. «Кап-кап, дождик пошел!» — пропела в моей голове Анж. Рука поднялась. Пальцы сложились каким-то затейливым узором, и с потолка в круг действительно стеной хлынул ливень. Тяжелые капли обходили стороной меня и Рию Лиарану, а вот Джу моментально стала похожа на мокрую курицу. Огневики рухнули на каменный пол, зашипели, как масло на раскаленной сковородке, и исчезли. Анж что-то пробормотала, и в центре круга закрутился столбом смерч. Он двинулся на Джулайю. Соперница взмахнула рукой. От сильного порыва ветра смерч изменил направление. Я пошатнулась от неожиданности. Это был такой прекрасный шанс проиграть. Просто взять и упасть, вроде как не устоять на ногах. «Даже не вздумай!» — взвизгнула Анж. «Я несколько лет мечтала законно сцепиться с Джу. Но я-то не мечтала!» — возразила я. «Мне надо проиграть!» «В следующей дуэли проиграешь!» В голосе Анжелии послышались молящие нотки. «Я даже приду и помогу проиграть безболезненно! Обещаю! Только не порть мне удовольствие!» Удовольствие было сомнительным. Смерч качался из стороны в сторону, дождь продолжал лить на джу. Ветер выл, а теперь по кругу в мою сторону поползла здоровенная зеленая змея, угрожающая, высунув язык. «О, Джу использует семейный фамильяр!» Рассмеялась Анж. «Давай-ка уменьшим змейку!» Я машинально послушалась и представила, как змея сжимается до размера дождевого червяка. Змея развернулась и взмахнула хвостом, собираясь ударить меня по ногам. И в ту же секунду исчезла. В паре метров от меня торопливо отползало нечто вроде зеленой гусеницы. «Круто!» — бурно радовалась Анжелия. Двойное заклятие. Я собиралась сделать это сама, но получилось гораздо лучше. По ее знаку откуда-то из глубины зала сорвалась в воздух длинная массивная скамья, она летела в круг прямо на Джулаю. Между нами крутился смерч, который так и не мог определиться, кого ему нужно сбить с ног. Джу обернулась в последние секунды и успела отскочить в сторону. Скамья понеслась за ней. периодически подталкивая под зад. «Может, хватит?» — с сомнением спросила я у Анжелии. «Ещё немного и хватит», — пообещала та, дирижируя моими руками так, чтобы скамейка пританцовывала в воздухе. «Мне эта змеюка столько пакостей наделала! И сплетни распускала, и жалобы по всякой ерунде писала, и преподавателям на меня стучала, и с ректором не давала остаться наедине». На втором курсе она пустила слух, что я неразборчива в связях. Я несколько недель после этого объясняла всяким маньякам из Академии, что не хочу с ними спать. А на третьем курсе... Джу пронеслась мимо, убегая под дождем от скамьи. Смерч наконец определился и двинулся следом. Что натворила Джулая на третьем курсе, я так и не узнала. От взмаха руки соперницы из воздуха соткалась петля. Она взлетела над моей головой, и я автоматически представила длинные руки, которые мы с Клеарном практиковали вечером. Невидимой рукой я перехватила петлю и набросила на Джулайю. Дернулась силой, и Джу повалилась на пол. Над ее головой приплясывала скамейка в объятиях смерча. «Поединок окончен», — невозмутимо произнесла Риэли Арана. «Победа присуждается адептке Анжелии крас «Попрошу соперниц убрать все побочные явления». Я дышала так, будто пробежала стометровку на время. Руки снова поднялись сами собой. Пальцы складывались в различные комбинации. Дождь прекратился. Смерч аккуратно донес скамейку до ее места и исчез. Грязная, взлохмоченная Джу поднялась из лужи с гусеницей в руке, с ужасом глядя на своего измененного фамильяра. — Неплохо получилось, — одобрительно сказала Анж. — Не думала, что ты тут так активно учишься. У нас никто не применял этот прием с руками. От последнего движения пальцев вода полностью впиталась в камни и в кругу стала так же сухо, как и до устроенного Анж дождя. Джу что-то пробормотала, дунула на зеленого червячка, и он исчез. — Она не смогла расколдовать семейного фамильяра! Хихикнула Анж. «Представляю, что ей скажут дома, когда увидят вместо гордости древнего рода сокрушающего змея. Эту козявку! Это твоя заслуга! Мою работу Джу смогла бы исправить. А против магии, усиленной твоим драконом, сделать ничего не получается». Джулайя кинула в мою сторону ненавидящий взгляд. Мы двинулись из круга. «И что, змей так и останется червяком?» Я лично не имела ничего против фамильяра Джу и невольно посочувствовала змею. «Может, предложить все исправить?» «Ни за что!» — отрезала Анж. «Ее родовитые родственники и так все исправят. А Джу ждет неприятное объяснение с ними. Семейного фамильяра вызывают в исключительных случаях, при крайней опасности. А дуэль адепток, пусть даже важная, не тот случай». Но ведь Рунни вызвала огнедышащую трехголовую рептилию по просьбе Виара. И Желана вызвала ворона, напомнила я. Опасности там тоже не было. Мы с Джу двигались в сторону длинной скамьи, на которой разместились невозмутимая Рунни и уже успокоившаяся Желана. Джу тихо бормотала под нос. Судя по тону и виду, это были местные ругательства. «Ну ты сравнила!» — Анж фыркнула. У Желаны Ворон, ее личный фамильяр, перешел по наследству от бабушки. Он больше советчик, в бою не особо помогает. Может лишь немного отвлечь противника. У Рунни настоящие боевые фамильяры, причем ее личные. Кого-то она призвала из других миров на индивидуальных занятиях у Кого-то создала сама, как этого трехголового мутанта из пламени. Так что Рунни имеет полное право вызвать своих фамильяров, когда посчитает нужным. Но не на дуэль адепток, конечно. Пока она говорила, я села на скамью рядом с Рунни. Она улыбнулась и снова уставилась в сторону круга, куда уже входили Дариана и ее соперница — высокая блондинка с тонкой талией и большим бюстом. — Слушай, я такой цирк не могу пропустить! — Анжев взвыла от восторга. Две овцы. Обвешались цацками, волосы распустили, вырезаны рубашках, как у вечерних платьев. Это шоу надо видеть. Хорошо, что Валерчик спит. Буду смотреть до конца. Я машинально отметила трансформацию шефа в Валерчика. Анж стремительно обживалась в нашем мире и получала удовольствие от жизни. — Ты что творишь? — зашептала мне на ухо Джу. — За сокрушающего змея. «Моя семья с тебя голову снимет!» «Уверена, что с меня!» Я усмехнулась. «Ты сама вызвала семейного фамильяра, так что все претензии к тебе. И, кстати, вряд ли твои родственники рискнули бы снять голову с жены огненного дракона». «Тебе опять повезло! В очередной раз!» Яростно зашипела Джу. «Почему все достается тебе? Ты даже ректора почти подцепила!» «А мне достался Митиус. Тебя ничто не берет! В любой ситуации выкручиваешься!» Анж в моей голове удовлетворенно хмыкнула, а я подумала, что Юлька и Джулайя меньше отличаются друг от друга, чем мы с Анжелией. Между прочим, хотела поблагодарить за громкость в кабинете ректора. Я широко улыбнулась. Я улетела из Академии с Клиарном именно потому, что он услышал, как ко мне пристает ректор. И решил помочь. Это ведь ты попросила Митиуса, чтобы наши с ректором голоса разносились по всей площадке. Джу яростно выругалась. «Ты все умудряешься обратить себе на пользу», — выдохнула она. «Ты ведь могла сейчас дать мне выиграть. Ты же все равно жена дракона. Тебе все равно, выиграешь или нет. Но ты лишила меня последнего шанса». «Можно подумать, он у нее был», — фыркнула Анж. Правитель не сошел с ума, так что вряд ли выберет невесту из адепток нашего курса. Дракон научил тебя магии длинных рук. Мы ее не проходили. Это нечестно. Не унималась Джу. А то, что мне перед дуэлью пытались бросить в спину заклятиями. Честно? Я начинала злиться. То, что ты использовала боевого фамильяра, нормально? Джу, иди к Кургу, ты мне надоела. Удивительно, но Джулайя заткнулась. В кругу швырялись друг друга какими-то светящимися разноцветными шарами Дариана и ее соперница. Выглядело это как красочное шоу, только музыки не хватало. Нос Дарианы напоминал хобот, и она время от времени зачем-то придерживала его рукой. «Золото ослабляет боевую магию», — ехидно прокомментировала Анж. «Они не могут сбить друг друга с ног». Думаю, победит Дарри, она все-таки сильнее.